«Колесницей?» «Верхом!» «Ты с ума сошла, Лота! Ты забываешь о ребенке!» «Ничего! Если девочка, пусть привыкает! Не об этом я хочу с тобой говорить!» Лота присела рядом с царицей, взяла ее руку в свою. «Меня послала к тебе мама!» «Как здоровье сладкозвучной. «Сладкозвучная, слава Богу, здорова! А вот над тобой, царица, снова сгущаются тучи. Ты знаешь, мама, как все слепые, очень чутка на слух. И сегодня утром она в Паннории случайно подслушала разговор о Тоссе и Лаэрте. В Паннории уже приносят новорожденных. И священная приходила, чтобы посмотреть, где и как развешивать колыбели. Лаерта спросила священную, где повесить колыбель царицы, если у нее будет девочка. Атоса сердито произнесла, у нее не может быть девочки, она вся в грехах. Ты понимаешь, что это значит? Понимаю. Боги гневаются на меня. Вот так всегда. Мы настолько привыкли верить в богов, в священность Атосы, в предсказании Гелоны, что даже не можем помыслить, что боги тут ни при чем, а священное не настолько священно. Мама говорит, что жрицы обманывают тебя, и кого бы ты ни родила, нет, нет, нет, утопить девочку. «Ни одна рука в храме не поднимется на это. Великая богиня тут же поразит злодейку? Нет-нет!» «Пойми, если и на этот раз тебе не быть царицей, а то соумышленно оставляет тебя без наследницы». И мама сказала, «Пока ты еще царица, тебе простят этот грех. Открой после родов покрывала, И сама взгляни на ребенка. Я подумаю о твоих словах, Лота. Ну, слава богам! Покажи мне твой щит. Главная повитуха храма Гелона вошла в покои Атоссы усталая. Под глазами залегли синие полукружие. Она расстегнула пряжку, сняла пеплос, бросила на спинку стула, вяло подняла руку в знак приветствия. Хайра, священная. Хайра, Гелона. А Тосу указала на ложе, приглашая прилечь. Ты не сумела, я вижу, отдохнуть. Где же? В храм идут матери одна за другой. Кто там остался? Динта одноглазая. Она сделает все как надо. Царица еще не пришла? Нет, пришла Лота, ей очень тяжело. К ночи, наверное, родит. Кричит. Она бронится, и мне не нравится это. Все роженицы клянут мужчин, когда рожают. Я пойду прилягу. Иди, передай Динте, как только царица появится в храме, пусть даст мне знать. Я сама пойду к ней. Будь осторожна. Годейра догадывается. Что? Вдруг она откинет пеплос и посмотрит на новорожденного. Этого не случится. У царицы не должно быть наследницы. Мое дело предупредить. Не надо искушать судьбу. Отдыхай. Я сейчас же иду в храм. Отпустив Гелону, И, переодевшись, Атосса вошла в храм. Она спешно прошла по галерее, где стояли алтари. На каменных плитах горели костры. Над ними, на триножниках, стояли хитрые, огромные глиняные горшки. В них грелась вода. Около наоса в двух больших алтарях тлели древесные угли. На них жрицы бросали кусочки ладана. Тонкие струйки пахучего дыма поднимались к высокому темному потолку храма. В боковых проходах оружие, взятое в боях, и принесенное в дар богине. Тысячи мечей, щитов, копий, колчанов со стрелами, шлемов. Все это развешено на стенах, расставлено между колоннами или просто брошено на пол.